Легенда о всемирном потопе Легенда о всемирном потопе, пожалуй, единственная легенда, которая обошла все страны и континенты, отразившись в мифологии всех без исключения народов мира. Согласно легенде, Ной со своим семейством жил в городе Урхалдейский к нему явился Бог и сообщил, что намерен уничтожить людей за их грехи. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы стребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. всё, что есть на земле лишится жизни. Но и уже Бог предложил построить ковчег и взять туда по паре каждых представителей животного мира чтобы спасти жизнь на земле. Вот что сказано об этом в Библии. И продолжалось на земле наводнение сорок дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. О реальности потопа в Двуречье Говорят результаты раскопок в Уре, древнейшем городе Нижней Месопотамии. Британский археолог Леонард Вулли, годы жизни с 1880 по 1960 год, проводивший здесь раскопки с 1922 по 1934 год, обнаружил на глубине 20 метров Слой необычного ила мощностью 3,5 метра. В этом слое, в отличие от вышележащих и нижележащих слоев, насыщенных материальными признаками человеческой деятельности, никаких следов, ни черепков, ни мусора обнаружено не было. Такой же слой позднее был обнаружен в 250 километрах северо-западнее Ура другим британским археологом, Стефаном Ленгдоном. Что же могло послужить реальной причиной всемирного потопа? Геологическое изучение поверхности нашей планеты показало, что катастрофические потопы могли происходить неоднократно, в том числе и в историческое время. Причины этому были различны. Прежде всего, это прорывы ледниковых подпрудных озер, Как теперь известно ученым, Евразия подвергалась сильному оледенению. Сушу и дальние шельфы Баренцева, Карского и других морей покрывали огромные ледниковые щиты. Они перегораживали крупнейшие реки, текущие в Северный Ледовитый океан, включая такие гиганты, как Обь, Пьянисей, Лена. В результате в бассейнах этих рек возникали так называемые подпрудные озера, а сток из них поворачивал уже не на север, а на юг и запад. И чем больше были озера, тем грандиознее становились потопы, возникавшие при их прорывах. Миллионы кубометров воды, обладавшие огромной энергией, проносились со скоростью 30-40 метров в секунду. На физической карте европейской части России до сих пор обнаруживаются ложбины длиной в сотни километров и глубиной до 160 метров, похожие на гигантские шрамы и чередующиеся с грядами. Текущая по ним вода, как считал доктор географических наук, профессор Михаил Григорьевич Гроссвальд, годы жизни с 1921 по 2007 год, легко могла преодолевать горы высотой 200-250 метров, вроде невысоких гор Южного Урала, и вполне могла попадать в бассейн Средиземного моря. Ученый предположил, что, проходя дальше, в Черное море, в Среднюю Европу, в Северное и Северо-Восточное Средиземноморье, где находились очаги древней культуры, Эти прорывы вод вызывали внезапные наводнения колоссальной силы. По мнению Гроссвальда, мифы о потопе связаны с проявлением таких катастрофических явлений в Евразии. Вместе с тем, когда осмотришь на физическую карту Евразии, трудно себе представить, что эти потоки, как бы велики они ни были, Могли преодолеть такие огромные просторы, как Сибирь, Казахстан, да и вообще весь Евразийский гигантский континент, достигнув Средиземного моря. Не менее реальной представляется модель, в которой главную роль играла так называемая геотектоника, то есть землетрясение, прорыв океанических бассейнов через рухнувшие горные хребты, взаимодействие между литосферными плитами. Ведь не случайно миф о потопе в той или иной форме отразился в легендах всех народов мира. Иначе объясняют причину потопа религиозные евреи, которые считают его божьим чудом. Вот мнение преподавателя Московской академии иудаики Равина Цви Патласа. Нет просто какого-то стихийного бедствия, есть причина потопа. Это то, что человек отошел от пути Творца. Открывается Творец Ноаху и говорит, предупреждая людей своего поколения, что через сто двадцать лет будет потоп. Что делает Ной? Он сажает деревья и выращивает их. После этого он рубит их и начинает строить ковчег. Люди его поколения спрашивают, «Что ты делаешь? Что за лодочка?» Здесь же пустыня, нет воды, — он говорит. Творец обещал, что если мы не исправим своего пути, то он пошлет потоп и смоет все живое с земли. Люди говорят, — ты, Ной, со своей семьей хочешь спастись? Мы по щепочкам разнесем твой ковчег. Отношения между соседями, как мы видим, были такими же доброжелательными, как и сейчас. Сам ковчег, судя по описанию, был не так уж велик. 300 локтей в длину, 50 локтей в ширину и 30 локтей в высоту. Если перевести эти цифры в метрическую систему, то его размер уменьшится вдвое. Длина 133,5 метра, ширина 22,2 метра, высота 13,3 метра. И вот в такое ограниченное пространство Ной ухитрился вместить почти что всемирный заосад. Ну а в дальнейшем все было, как и сегодня. Одни строили, остальные либо развлекались и развратничали, либо занимались злодеяниями. Как отмечает Цви Патлас, и тогда извратила земля свой путь, то есть человек — вершина творения пошел искать все удовольствия, какие есть в мире. Те пары животных, птиц, которые пришли к ковчегу Ноя, это те, которые остались верны закону, который дал Творец. Причина потопа не в геологических процессах, а в том, что человек не может безнаказанно нарушать волю Творца, нарушать свое предназначение. Далее сказано в Библии. На семнадцатый день второго месяца разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился дождь на землю сорок дней и сорок ночей, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землей, и усилилась вода на земле чрезвычайно, так, что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней. Бытие, глава седьмая, стихи одиннадцать тире двадцать четыре. По окончании ста дней вода стала убывать, и остановился ковчег в седьмом месяце в семнадцатый день в горах Араратских. Вода постоянно убывала до десятого месяца. В первый день десятого месяца показались верхи гор. По прошествии сорока дней Ной открыл окно ковчега и выпустил ворона, который прилетел обратно. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился в ковчег и помедлил еще семь дней других, и опять выпустил голубя. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист в клюве у него, и Ною знал, что вода сошла с земли. Алжирский кедр из синих гор Атласа, использованный Ноем для постройки ковчега, Волокнистое это мясо, древесное, и ткани водостойки, соленые боящееся влаги, гниение безжалостных законов, из древесины этой саркофаги готовили потом для фараонов, шуршит хвоюю марокканский ветер, тяжелую, как золото луксора, подчеркивая вновь, что на планете не фауна главенствует, а флора что этот кедр, как храм зеленоглавый, поднявший ветви, словно семисвечник, намного оказался долговечнее строителя, что на ковчеге плавал, страдая от штормов невыносимо, посланца ожидая до рассвета, детей его новорожденных, Сима, печального, и Хама, и Ефета. Об этом вспоминают их потомки — В жестокий век, где брат встает на брата, Шпангоутов нетленные обломки, Нашедшие на склоне Арарата. Что же происходило на самом деле? С одной стороны, трудно себе представить затопление всей земли, Подъем воды выше вершин гор. Это вещи нереальные. С другой, для жителей плоского Аравийского полуострова Например, регион двуречья, подъем воды на несколько метров, если они не видели берега и все было затоплено, означал всемирный потоп. Можно предполагать, что в Библии был запечатлен лишь отзвук реального события таких потопов. Можно предположить при этом, что вода потопа была пресной. Иначе трудно себе представить, как Ной и его спутники могли бы выжить 150 дней без воды. Это наводит на мысль о речном паводке. Совокупность геологических и исторических данных позволяет предполагать, что катастрофические наводнения в Нижнем Двуречье, оставившие след в виде многометровых слоев ила, вызванные периодическими прорывами воды из вышележащих водоемов, связанными, вероятно, с тектоническими подвижками в зоне Мертвоморского рифта, прежде всего под действием землетрясений. Вместе с тем масштабы потопа, наверное, были поболее, чем несколько метров превышения, потому что речь идет не только о двуречье. В Библии указывается и на гору Арарат, которая приняла ковчег, и на какие-то другие географические объекты, так что подъем воды, наверное, был все-таки большим. Что же касается самой легенды о потопе, то многие исследователи связывают его с уже упомянутой нами самой крупной геологической катастрофой в Айкумене, взрывом вулкана Санторин и вызвавшим его цунами-генным землетрясением. На возможную связь всемирного потопа с волнами цунами указывал еще австрийский геолог Эдуард Зюс годы жизни с 1831 по 1914 год, которому также принадлежат гипотезы о существовании суперконтинента Гондвана и океана Тетис. Но он полагал, что потоп был вызван системой цунамигенных землетрясений в бассейне Индийского океана. Это представляется весьма сомнительным. Скорее всего, потоп вызвали катаклизмы в Средиземном море. Прежде всего, это Девкалеонов потоп, опустошивший все побережье Восточного Средиземноморья от Сирии до Пенинского полуострова. О нем неоднократно упоминается в древнейших записях на глиняных табличках, найденных на месте древнего порта Угорит, разрушенного землетрясением и огромными волнами где-то около 1370 года до нашей эры. Этот потоп древние эллины связывают с именем царя Адифколиона, родившегося в 1573 году до нашей эры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 Не предъявляя признаков земли. Мне не прибегнуть к помощи Сикстана, Его пока что не изобрели. Сопят не сыто пенистые недра, Со всех сторон пустынно и темно. Топорный киль, что вытесан из кедра, Набух водой и просится на дно. Нубийский лев в затылок дышит жарко, Качает трюм, переминаясь, слон. Я с ними, как директор зоопарка, который посетителей лишен. Всё явственнее за спиной ропот, гниет в бочонках пресная вода. Погибли Атлантида и Европа, от Азии не сыщешь и следа. Но тайную подсовывая книгу, с похмелья стопки поднесенной рад, мне сообщил египетский ханыга, что существует остров Арарат. И над равниной, и зыбкою, и голой Я вглядываюсь пристально во тьму, Где бумерангом сделавшийся голубь Садится на просевшую корму.